Опал вёла Виктория Медвежий щит. Опала одиноко сидит на площадке инфилда. Она наблюдает оттуда, стараясь, чтобы её не заметили внуки, особенно Орвилл. Он разволнуется, если увидит её там. Она уже 100 лет не была на матчах Атлетикс. Почему они перестали ходить на бейсбол? Это только кажется, будто время проскочило или промчалось мимо без тебя, если ты смотришь в другую сторону. Именно так и жила Апал, закрывая глаза и уши на то, что все эти годы закрывала глаза и уши. В последний раз, когда они были на стадионе, Лони только начинал ходить самостоятельно, а Пал слушает звуки барабана. Она не слышала большой барабан со времён своей юности. Она оглядывает поле в поисках мальчиков. Всё как в тумане. Наверное, ей следует приобрести очки. Наверное, давно надо было обзавестись очками. Она никогда никому об этом не скажет, но ей нравится, что на расстоянии картинка размыта. Она не может сказать, насколько заполнен стадион, но уж точно не толпа, как на бейсбольном матче. Она смотрит на небо, потом на пустующий третий ряд скамеек. Оттуда они с мальчиками смотрели игру. Она видит, как что-то пролетает над верхней кромкой стадиона. Не птица. Это движение неестественное. Она щурится, пытаясь разглядеть получше.